Грот примыкал к замшелой и просыревшей стене, на которой переплетались еще обрывки трельяжа, должно быть когда-то густо увитого ползучими растениями и скрывавшего каменную кладку. Еле заметно теперь за раскидистыми ветвями непомерно разросшихся деревьев, старая стена замыкала сад с этой стороны. Дальше, до самого края низкого и сумрачного горизонта, Тянулись ланды с курчавыми кустиками вереска. Когда вы поворачивали вспять, перед глазами вставал дворовый фасад замка, еще более жалкой и обветшалый, чем описанный ранее, так как последние владельцы употребляли свои скудные средства на то, чтобы хоть мало Мальски поддержать внешнее благообразие. На конюшне достаточно просторной для двадцати лошадей. Стояла одна тощая кляча с выпирающими под кожей маслаками. Обнажив длинные желтые зубы, она выбирала в пустой кормушке считанные соломинки и время от времени бросала на дверь косые взгляды из глазниц, в которых манфоконские крысы не выискали бы ни крупицы сала. На пороге псарни единственный пес, чье дряблое тело болталось в непомерно широкой шкуре, дремал, уткнувшись носом в лапы, служившей ему отнюдь не пуховой подушкой. Казалось, он настолько привык к безлюдью, что не настораживался от шума, как это свойственно собакам даже во сне. В верхние этажи замка вела огромная лестница с точенными деревянными перилами и двумя площадками, по одной на каждом из этажей. До второго лестница была каменной, а дальше кирпичной, и деревянный. По стенам вдоль нее, сквозь пятна плесени, видна была декоративная живопись в серых тонах, изображавшая пышные архитектурные рельефы со светотенью и перспективой. Здесь смутно можно было различить также ряд атлантов, поддерживавших карниз на консолях, откуда не спадал орнамент из виноградных листьев и лос в виде арки, за которой проглядывало выцветшее небо, а на нем неведомые острова, нанесенные подтеками от дождей. Между атлантами в нарисованных нишах красовались бюсты римских императоров и других исторических личностей, но все это было до того смутно, блекло, стерто, испорчено, что представлялось не настоящей, а призрачной живописью, о которой нужно рассказывать тенями слов взамен обычной человеческой речи, слишком плотской для нее. Казалось, эхо этой пустынной лестницы с удивлением отзывается на шум шагов. Дверь, обитая линялой зеленой материей, висевшей клочьями на гвоздях с облезлой позолотой, открывалась в залу, которая, по-видимому, служила столовой в те легендарные времена, когда в этом безлюдном доме еще вкушали пищу. Потолок был перерезан пополам толстой балкой, от которой в обе стороны полосами отходили фальшивые брусья, а промежутки когда-то были окрашены в голубой цвет, ныне затянутый слоем пыли и паутины. Добраться же щеткой на такую высоту явно никто не пытался. Над старинным камином оленья голова раскинула свои ветвистые рога, а по стенам с закопченных полотен смотрели воины в херасах, Шлем был рядом на столе или в руках у пажа, сожгучая черными живыми глазами на мертвых лицах, вельможи в мантиях с круглым крахмальным воротничком, на котором голова покоилась, как покоятся отсеченные главы Иоанна Крестителя на серебряных блюдах. Почтенные Матроны в старомодных нарядах пугали своей мертвенной бледностью, из-за пожухлых красок они превратились в ламий, вампиров и оборотней. Грубая мазня провинциальных живописцев придавала этим портретам особенно жуткий и зловещий вид. Некоторые были без рам, другие окремлены потускневшим и порыжевшим золотым багетом. В углу каждого портрета имелся фамильный герб и был обозначен возраст оригинала. Но независимо от эпохи особой разницы между ними не замечалась. На всех полотнах, Потемневших от лака и покрытых слоем пыли, свет был желтый, а тени черные, как уголь. Два-три портрета от плесени и цвели приобрели окраску разлагающихся трупов, наглядно доказывая полное равнодушие к изображению своих славных предков со стороны последнего отпрыска этого знатного и доблестного рода. Вечером, при зыбком свете ламп, немые и неподвижные образы должно быть, превращались в страшные и смешные привидения. Ничего нет печальнее, чем забытые портреты в пустынных покоях, полустертые воспроизведения тех форм, что давно распались под землей. Но в таком виде эти рисованные призраки вполне подходили к печальному безлюдию замка. Обитатели из плоти и крови показались бы чересчур живыми для этого мертвого дома. Середину залы занимал стол почерневшего грушевого дерева святыми ножками, наподобие колонн Соломонова храма, в которых древоточицы пробуравили множество отверстий, не встречая помех в своих скрытных трудах. Серый налет, на котором можно было чертить вензеля, покрывал доску стола, из чего явствовало, что обедают за ним нечасто. Два поставца или буфета того же дерева с резьбой, приобретенные по всей вероятности вместе со столом во времена процветания, стояли на противоположных концах залы. Фарфоровые щербатые вазы, разрозненные бокалы, несколько керамических фигурок работы Бернара Палисси, изображающие змей, рыб, крабов и раковины, покрытые глазурью по зеленому полю, служили убогим украшением пустых полок. Бархатная обивка пяти-шести стульев, в прошлом, возможно, пунцовая, от времени и употребления стала рыжей, из дыры ее торчал волос, а сами стулья хромали на непарных ногах, как разностопные стихи или покалеченные вояки, бредущие во своясе после сражения. Пожалуй, только бесплотный дух мог без большого риска усесться на такой стул, да и употреблялись они Должно быть лишь в тех случаях, когда предки, выходя из облупленных рам, рассаживались вокруг пустого стола, и за воображаемым ужином в долгие зимние ночи, столь благоприятной для дружеской встречи привидений, вели беседы об упадке своего славного рода. Из этой залы был ход в другую, несколько меньшую. Здесь стены были украшены фландерскими шпалерами, Но не надо при этом представлять себе несообразное с окружающим роскошество. Шполяры были протертые, изношенные, выцветшие, и полотнища расползались по всем швам, держась на стенах только считанными нитями и силой привычки. Слинявшие деревья были желтыми с одной стороны и синими с другой. Цапля, стоящая на одной ноге посреди тростника, порядком пострадала от моли. Ламанскую ферму с колодцем, увитым хмелем, почти уже нельзя было различить, а на мучнистой физиономии охотника за черками только красные губы и черные глаза, очевидно, более стойкой окраски, сохранили первоначальную яркость, точно румяненные губы и наведенные брови на восковом лице покойника. Ветер ходил между стеной и отставшими шпалерами, отчего они весьма подозрительно колыхались. Если бы Гамлет, принц датской, был занят беседой в этой комнате, он выхватил бы шпагу и с криком «Крыса!» пронзил бы полония сквозь ткань шпалер. Бесчетные шорохи, еле уловимый шепот тишины, делая безлюдие еще ощутимее, смущали слух и душу посетителя, достаточно отважного, чтобы сюда проникнуть. Мыши с голоду выгрызали шерстяную основу ткани, Древоточицы под сурдинку пилили балки потолка точно часы смерти, отстукивая время о доски панелей. Всякий невольно вздрогнул бы, когда внезапно раздавался треск мебели, как будто тишина, наскучив неподвижностью, расправляла суставы. Один из углов комнаты занимала кровать с колонками и парчевыми занавесками, которые из белых с зелеными разводами стали грязно-желтыми и посеклись на сгибах. Их боязно было раздвинуть, чтобы чего доброго не увидеть притаившиеся в темноте страшилище или застывшую под простыней фигуру с очертаниями застренного носа, костлявых скул, сложенных рук и вытянутых ног, как у статуй на крышках гробниц. Настолько призрачным становится сразу все, что сделано для человека, и где нет – «Самого человека. Можно бы также представить себе, что тут, наподобие спящей красавицы, спит вечным сном заколдованная принцесса, но зловещая таинственность неподвижных складок исключала фривольные мысли». Стол черного дерева, где отстали медные инкрустации, косое и мутное зеркало, откуда истосковавшись по отражению человеческого лица, сошло олово, кресло с вышивкой крестом, плод терпения и досуга какой-нибудь прабабки, где теперь среди выцветшей шерсти и шелка блестели лишь отдельные серебряные нити, вот что составляло убранство этой комнаты Но худой конец пригодный в качестве жилья для человека, который не боится ни духов, ни привидений. Слабый зеленоватый свет проникал в эти две комнаты через два незаколоченных фасадных окна, тусклые стекла которых, немытые уже лет сто, казались посеребренными снаружи, свисавшие с ржавых прутьев и протертые на сгибах драпировки, которые порвались бы в клочья при попытке их задернуть, еще скрадывали этот сумеречный свет и углубляли уныние, царившее тут».